Глава 17. Меня должны были поместить в лазарет. Точно помнила, что именно туда Альтерус приказал Элле доставить своего фамильяра. Но я очнулась почему-то на диване. Судя по его размеру, я всё ещё пребывала в облике бобра-кошки. От цветобивки намекал, что я находилась в кабинете архимага. Вскочив на ноги, осмотрелась. Лорда Ренделов в комнате не было. За трядом с диваном обнаружилась табуретка и большая деревянная миска, наполненная водой. Я обежирно зашипела, а потом уловила запах Эллы. Видимо, адептку попросили принести мне воды. Вот и растаралась. Пить мне и правда хотелось. Во рту пересохло, словно я объелась солёной воблы. Но не из мисочки же. Я с негодованием уставилась на подношение. Вода манила, такая чистая, кристальная, освежающая. Но вдруг вернётся лорд Рэндалл. Вот будет позорище. А если я превращусь в девушку и нагрянет Элла? Ещё же хуже. В споре со здравым смыслом победила жажда. Я осторожно встала на краю дивана, поставила передние лапы на табуретку и принялась лакать воду. Не зря же тайком тренировалась. Звук открывающейся двери заставил меня подпрыгнуть на месте. Развернувшись, услышала грохот. Это хвост сбросил миску на пол. Чувствовала же, что проблем из-за неё не оберёшься. А как увидела, кто пожаловал, так в горле пересохла, словно и вовсе не пила. «Добрый день! Рад, что вы очнулись!» — с улыбкой поприветствовал меня Архимаг. «Почему я здесь?» — сразу перешла к самому же вотрепещущему вопросу я. «В лазарете вы слишком отвлекали персонал. Вот как? Неужели я и в беспамятстве чудила?» Вероятно, удивление отразилось на моей морде, потому что лорд Рэндалл пояснил. К вам такая вереница из желающих проведать потянулась, что целители попросили вас отселить. И потом Эле надо было срочно осваивать управление даром. В противном случае она бы не смогла посещать занятия. И как? Получилось, робко мякнула я. На второй день её светлячки перестали портить стены и мебель. Успех подозрительно меня порадовал, но слова архимага заставили насторожиться. А сколько я проспала? 5 дней. Я вздрогнула ещё раз. Хвост негодующе припечатал по табуретке. «Это ж надо было так разоспаться!» «Даниэлла, идите сюда!» Архимаг поманил меня к столу. Я спрыгнула с дивана. Где-то на третьем шаге до меня дошло, что я иду по воздуху. То есть вроде как иду, а на самом деле лечу. Удивлённо мяукнув, принялась крутиться. Так и есть. Я летела, то есть левитировала, не прилагая к этому ни малейших усилий. Хвост и тот важно плыл по воздуху. Поздравляю вас с обретением новой пастаси. Архимаг подкрепил слова парой хлопков. И я же полетела к настенному зеркалу. Увиденное заставило меня мяукнуть повторно, уже от разочарования. Лис егоши были при мне, хвост тоже, и даже белая полоса со спины не исчезла. Не похоже, чтобы я трансформировалась. Новая способность также засчитывается. Постойте, так мне ходить в бобракошках до следующего скачка силы? жалобно протянула я. Лорд Рэндалл развёл руками, ещё бы он при этом не улыбался. «Не переживайте, вы по-прежнему можете превращаться в девушку». «Верно. И почему я сразу не проверила?» Превратилась прямо в воздухе, заодно и выяснила, что чудо-способность на обычный облик не распространялась. Я бы не избежала падения, но лорд Рэндалл успел подхватить меня магией. «Простите, не подумала», смущенно пробормотала я и тут же спохватилась. «А Элла не зайдёт?» Лорд Рэндалл осторожно поставил меня на ноги и покачал головой. «В настоящий момент ваша подопечная находится на занятии по истории магии», уверенно ответила я. «Даже заглядывать в УУМ не пришлось. Вот видите, всё оказалось не так уж и сложно. Получается, мы справляемся?» «А вы сомневались?» Маг недоумённо нахмурился. «Вы перестали приглашать меня в лабораторию». «Вот я и решила, что это из-за того, что у Эллы не выходит активировать Жезл. Вы правы, Даниэлла, я понимаю и целиком одобряю ваше стремление к новым знаниям, но... Ваш маг Элла, я не вправе вставать между вами». Слова наставника прозвучали подобно приговору. «Меня выгоняли. Я перестала быть нужной. Глупая. Столько времени не желала замечать очевидного. Волею судьбы я стала фамильяром боевого мага, а лорд Рэндал — артефактор». Досадное несовпадение, но из-за него было так горько. Некоторое время я молча смотрела в окно, а потом упустила голову и прошептала. «Всё ясно». В глазах предательски защипала. Я бы в конец опозорилась, если б не Элла. Её появление в коридоре оказалось подобно снежному кому, сунутому за пазуху. Я быстро сменила ипостась и уставилась на дверь. Через пару секунд раздался стук. «Войдите», — пригласил подопечную ректор. Она влетела в кабинет и бухнулась рядом со мной на колени. "Да не ты как? В порядке? В основном". "Мям". "Возмущённо воскликнула я, потому как меня сцапали с пола и прижали к груди. Задушишь. Прости, забыла, что ты не любишь". Меня вернули на пол. "Просто я за эти дни страху натерпелась. Лорд Рендел уверял, что ты очнёшься и всё будет хорошо, но у меня всё равно сердце в пятки уходило. А сейчас, представляешь, сидела на истории, слушала про какого-то Арида И вдруг поняла, что ты очнулась. «Вообще-то, не какого-то, а одного из известнейших боевых магов Содружества», по привычке пояснила я. «Супер. Потом мне ещё раз о нём расскажешь. Ну, мы пойдём, да?» Элла с надеждой взглянула на лорда Рэндала. «Идите», — кивнул в ответ он. Я молча поковыляла к двери. Только бы Элла не заметила моего состояния. Но если начнёт задавать неудобные вопросы, спешу на энергетическую передозировку. Лорд Трендл, а мне приходить завтра на дополнительное занятие? Вопрос заставил меня замереть на месте. Это они, получается, регулярно встречались, пока я спала? Разумеется. И фамильяра с собой возьмите. Даниэлю будет полезно посмотреть, как вы работаете над контролем силы создаваемого заклинания. Обида-обидой, но кошачье любопытство взяло верх. А я полагала, что теперь Элла станет сбрасывать весь излишек мне. Вот же жадина. Добродушно хмыкнула она и почесала меня за ухом. Даниэлла. Внезапно лорд Рендел обратился ко мне напрямую. Жду вас завтра обеих после занятий. Всё понятно. Наставник многозначительно приподнял бровь. Мне стало стыдно. И как я только могла о нём плохо подумать. Приобретённая мной способность к левитации привела Эллу в восторг. Я сделала несколько кругов по комнате и резко спикировала вниз. Оспеяв в последний момент мягко опуститься на пол. После моих выкрутасов испуганная Элла закатила истерику и заявила, что я переселяюсь к ней. Побудешь у меня дня 3, а там и занятия сможешь посещать. Стоп. С огромным трудом вырвавшись из крепких объятий, я спрыгнула на пол. Как это через 3 дня? У тебя сегодня ещё одна лекция в расписании. Полагаю, что готова прямо сейчас на ней присутствовать. Ты себя хоть в зеркале видела? Что ты хочешь этим сказать? Зашипела я и взмыла в воздух, поравнявшись с лицом Эллы, повторила вопрос. Подопечная вытащила из сумки зеркальце и сунула мне под нос. «Кошка замученная — одна штука, шерсть тусклая, вид потрёпанный, хвост — вялый». Я извернулась, посмотрела на хвост, тот и в самом деле печально свисал вниз. «Вот паршивец. Помнила же, что и эта часть тела могла левитировать как надо. Стесняешься? Я для тебя недостаточно изысканная зверушка?» проворчала я. Элла вот наоборот, за последние дни расцвела. Болотная туника отлично подчёркивала грудь и доходила почти до колен. Боковые разрезы до середины бедра не стесняли движений, демонстрируя стройные ноги в бордовых брюках. Вот и куда это она так вырядилась? Перед кем красовалась, пока я спала? "Денни, ну давай хотя бы сегодня побудь у меня", попыталась воззвать к моему здравому смыслу Элла. Это же всего лишь лекция, и она начнётся через 10 минут. Смотри, могу опоздать. Последний аргумент подействовал и отбил желание продолжать препирательство. Хорошо. Сегодня я отдыхаю. Я вскинула лапу и уточнила у себя. Ой, Деню, ты сейчас лапку подняла прямо как человек. Умилило селла. Я поспешно опустилась на четыре лапы, пытаясь сохранить невозмутимый вид. Выходило с трудом. Это ж надо было настолько забыться и выйти из кошачьей роли. Ещё немного и выдам себя. Тебя проводить? Не надо, сама доберусь, буркнула я и потрусила по коридору, чувствуя неодумённый взгляд Эллы, направленный мне вслед. Согласна, я вела себя не особо вежливо, но как я могла признаться, что злюсь из-за того, что лорд Рендел, как и меня приглашал теперь уже Эллу на индивидуальные занятия. Она была боевым магом, Её дар ведую своей разрушительности, нождался в дополнительном контроле. Да, Архимак оказал мне неоценимую услугу, и всё же я ревновала. Глупая, глупая кошка. Во время моей спячки Гисма не терял времени. Нет, он не стал снова захламлять мою комнату, однако опять нахватался заказов. В шкаф неугомонный имп пристроить их не решился, поэтому повесил перекладину на манер турника. Раздабыл вешалки, и теперь туники, юбки и платья свисали прямо с потолка. При виде меня имп вытянулся по стойке смирно и пообещал всё убрать. Убирай, проворчала я и потопала в ванную, чтобы сменить облик. Посмотрев в зеркало, убедилась, что вид у меня и правда был потрёпанный. Каким только адептов пугать. Правильно Элла настаивала, чтобы я пока из комнаты не выходила. Ничего, до завтра, клянусь. В дверь ванной поскреблись. День, да а прямо сейчас убирать или можно через 3 дня? А что будет через 3 дня? спросил я, прекрасно зная ответ. "Раздам заказы", охотно подтвердил мой догадку Гизма. "Ну, спасибо тебе, папа. Вот уж и дружил с подарком". На этом сюрпризы не закончились. На столе рядом с почтовиком Эдварда обнаружилась стопка записок. Я ознакомилась с посланиями и гневно уставилась на Гизма. Тот виновато потупился. «Твой поклонник крайне настойчив, и поэтому ты уже который день изводишь его надуманными отговорками. Но не мог же я сказать, что ты впала в спячку. И потом, он мне не нравится. Не стоит тебе ходить к нему на свидание». «А вот это уже не твоё дело», — фыркнула я и тут только заметила на столе один из конспектов. «Не переживай, и я не читал записи, просто почерк скопировал, и всё», — утешил меня негодник. А в руинах ты просто сунул любопытный нос в потайной лаз, проворчал я. Гизма захлопал глазами и вдруг как бухнется на колени. Даниэла, прости. Вот что хочешь со мной пусть делают, но я больше никогда тебя не подставлю. Гизма, прекрати. Я подхватила им по спола и усадила на стол. Стоящий рядом почтавик дёрнулся и выплюнул очередную записку. Не надо тебе встречаться с этим магом. захныкал Гизма. «Лорд Рэндалл намного лучше». «Это еще тут при чем?» — возмутилась я. «Лорд Рэндалл мой наставник и ректор Академии. Наши отношения носят сугубо деловой характер». А Венья Дорминдонтовна говорила... «Наша превратница часто видит лишь то, что ей хочется», — тихо вздохнула я. «А в город я схожу. И не спорь», — прикрикнула я, увидев, что Гизма раскрыл рот. Быстро настрачив Эдварду в ответ, что согласна встретиться через полчаса в трактире Миртона, я переоделась и, обернувшись кошкой, помчалась в портальную. Эдвард появился в трактире раньше меня и уже успел сделать заказ на двоих. Я подобное самоуправство не одобрила и попросила Миртона принести мне морс. Тролли хмуро кивнул в ответ. «И этому мой кавалер не по нраву. Сговорились, что ли?» Прости, в эти дни был безумный завал с учёбой, не могла выбраться, повинилась я. Я уже понял. Он грубо бросил Мак и вдруг пристально уставился на меня. "Даниэла, что с тобой произошло?" "А что такое?" обеспокоилась я. Умылась же, причесалась, возможно, цвет лица бледнее обычного и под глазами синяки, но это не повод так на меня смотреть. Твой уровень силы, он существенно вырос и резерв полон. Ты умеешь так легко его определять? Удивилась я. Общий потенциал магического существа установить несложно, но всего лишь на уровне слабый, сильный и очень сильный. Конечно, благодаря Эли я подросла в магии, но всё же заметить это было не так просто. Так что заявление Эдварда выглядело подозрительно. Семейная способность. Никому не говори, доверительно понизив голос, произнёс он. "И с таким даром ты в боевых магах? Вот и ты туда же". Он в сердцах хлопнул ладонью по столу. Знала бы, сколько я в детстве наслушался. Мне стало стыдно. Эдвард доверил мне секрет, а я слёты начала умничать. Прости, не хотел я тебя задеть. Мы сами выбираем и творим свою судьбу, отрешённо бросил Эдвард. Полностью согласна, подхватила я и отхлебнула морса. Разговор не клеился, хотелось побыстрее распрощаться и вернуться в академию. Неожиданно Мак протянул руку и накрыл мою ладонь своей. Даниэлла, я прошу, дай мне шанс. Всего один. Что ты подразумеваешь под шансом? Насторожилась я. Свидание. Нормальное свидание. Допустим, пикник в парке. Я представила себя в кошачьем облике, чинно поедающую закуски и рассуждающую о тонкостях магии. Нет, пожалуй, Эдвард не оценит. Зато поймёт, что я не та девушка, на которую стоит тратить время. Ну вот, ты улыбнулась. Стало быть, я могу рассчитывать на согласие? Хорошо. Одно свидание, кивнула я. А когда? Я дам тебе знать. Я обещаю, в этот раз приглашение придёт заранее, хитро улыбнулся Мак. Чтобы скрыть смущение, я снова пригубила морс. Мне было неловко. Эдвард всё ещё считал, что сможет меня очаровать. Есть успехи в освоении заклинания восстановления материала? приподнял бровь он. Оно просто потрясающее. Не представляешь, как выручает. Почему же? Прекрасно представляю. Если хочешь, смогу продемонстрировать что-нибудь ещё из бытовой магии. Прямо здесь? Усомнилась я. Нет, конечно, во время нашей следующей встречи. Я разочарованно кивнула и внезапно осознала, что стану ждать приглашения на пикник. Распрощавшись с Эдвардом, я забежала в мастерскую сапожника и приобрела атласные белые туфельки. Элла пообещала превратить эти тапочки, но они бы совершенно не сочетались с накидкой. Дожила Уже как подопечная рассуждаю о нарядах. Вот верно говорят, с кем поведёшься. И тут меня осенило. Лорд Рендел намекал, что назначил мне Эллу специально, в виду её особенностей характера. Утверждал, что я слишком много времени уделяла учёбе. И вот теперь я не только нарушала устав, шлялась по запретным местам и соглашалась на свидания. Я ещё и обувь для призрака покупала. А в перспективе ожидалась очередная встреча фамильяров на чердаке. И я точно не стану пропускать традиционные посиделки. Я менялась. Не факт, что в лучшую сторону, но определённо наслаждалась процессом.